Глава 15. Пара по магическому праву началась с теории. Профессор Залески решил продлить страдания студентов, чтобы их окончательно добили стресс и паника. Он принялся читать новую тему, заявив, что зачет проведет чуть позже. Я сидел, как обычно, между Строгановым и Звенигородским. Машинально рисовал в тетради квадратики и цветочки. Хотелось послать все к чертям собачьим. Или в саму бездну. Мой сосуд сегодня был в ударе. Тело Сергея Боленского работало в режиме «Унылый овощ». Видимо, я слишком увлекся своими недавними уроками у Алиуса. Немного поистрепал оболочку, гоняя тьму туда-сюда. Все-таки люди очень хрупкие существа. Нужно не забывать об этом. Или... или можно еще укрепить тело Боленского. Тьма с каждым днем слушается меня все больше и больше. Мы с ней снова срастаемся в единое целое. Кстати, про Алеуса: Я не был у старого алхимика уже две ночи. Появление Лилит и все эти семейные разборки немного вывели меня из состояния равновесия. Нужно сегодня непременно наведаться в архив, получить еще парочку наставлений о правильном взаимодействии с тьмой в теле Оболенского. Думаю, Алиус бьется в истерике. Слухи о появлении тетушки Лилии, несомненно, до него дошли. Они и судачат уже не только весь институт, но и вся столица. И, конечно, паук прекрасно понял, кто это. Его там, наверное, трясет от ужаса. Леди Страсть известна в «Империи темной ночи» не только любвеобильностью натуры. Ее жестокость тоже достаточно обсуждаемая тема. Особенно тяга к отрыванию уголов. Так вот, вернемся к вопросу наследования власти. Резко выкрикнул Залезкий, вырвав меня из размышлений. Артем рядом со мной нервно дернулся, схрапнул и резко открыл глаза. «Как он ухитряется спать сидя!» — тихо прошептал Строганов. «Особенно перед зачетом. Позавидовать можно». Я пожал плечами и с тоской уставился на залесского Его нудный бубнеж сегодня раздражал меня неимоверно. Профессор магического права напоминал одну из тех иссохшей мумий, которые веками трудятся в библиотеке «Империи Вечной Ночи», забыв, зачем они вообще существуют. Его лицо, похожее на сушеный инжир, который кто-то долго жевал, а потом передумал глотать, едва двигалось, когда он говорил. Голос профессора обладал уникальным магическим свойством. Он был идеальным акустическим снотворным. «Таким образом, коллеги», — продолжал нудеть Залеский, Его брови гусеницы шевелились в такт каждому слову. Наследование магических титулов в случае неопределенного статуса главы рода регламентируется указом императора от 1812 года. Я едва удержался от того, чтобы не зевнуть. И только потом сообразил, о чем говорит профессор. О наследовании титулов. Забавно. Тема лекции была настолько ироничной в свете всего происходящего, что само мироздание должно было сейчас расхохотаться. Неопределенный статус главы рода, прямо как в моей ситуации. Если деликатно называть таким образом факт, что папаша официально превратился в призрака, инсценировал смерть и даже собственное погребение, но при этом даже не думал умирать, я покосился на Звенигородского. Артем больше не сопел и даже не пытался уснуть. Он рисовал в конспекте что-то похожее на лилит. Это что-то имело огромную грудь и такие же огромные бедра. Если тетушка увидит свой портрет в исполнении Звенигородского, она нарушит традиции, оторвет ему голову до Саития, а не после. Повернул голову в другую сторону. Никита сидел бледный, изо всех сил пытаясь сдерживать и коту. Тот факт, что вся теория, которую он учил несколько дней, чудесным образом выветрилась из его головы, приводил моего подручного в состояние полного раздрая. Нет, зачет нам сегодня точно не нужен. Да и вообще, я не готов тратить время на всю эту чушь, когда где-то здесь, на территории института, спрятано ядро будущего источника тьмы. Особенно, когда мы со смертными разработали целую теорию о том, где именно он может находиться. Надо брать ситуацию под свой контроль и завязывать на сегодня с обучением. «Профессор, я поднял руку, прерывая монотонный бубнеж Залесского». Аудитория замерла. Студенты, пребывавшие в состоянии глубокого уныния, начали медленно поворачивать головы в мою сторону. У многих во взглядах появилась надежда. Если Аболенский активизировался, Очень может быть, что это приведет к каким-нибудь особо разрушительным последствиям. Например, что-то опять взорвется. Анастасия Муравьева, сидевшая, как обычно, впереди, обернулась и посмотрела на меня хмурым взглядом. Нет, с этой девчонкой точно что-то происходит. Она постоянно анализирует, думает, просчитывает. Руку даю на отсечение. Это касается моей персоны. Залезский поверх очков возрился на меня с таким видом, будто я был досадным насекомым, которое решило обсудить с ним квантовую физику. «Да, господин Аболенский, у вас возник вопрос по существу параграфа о Майорате?» «Скорее, по существу жизни. Я одарил его своей самой высокомерной улыбкой, от которой у моих родственников обычно начиналась мигрень». Скажите, а какова юридическая практика в случае, если смерть главы рода была, скажем так, изысканной мистификацией? Если титул официально перешел наследнику, печать проставлена, завещание оглашено, а покойник внезапно решает вернуться. Кому в таком случае принадлежат ключи от тронного зала? Тому, кто на бумаге наследник? Или тому, кто неудачно пошутил? Залевский поперхнулся воздухом. Его кадык нервно дернулся. Юноша это, — это область фольклора и дурных готических романов. Но если рассматривать теорию, по закону 1842 года, если наследник уже признан родовой силой, воскресший обязан либо подтвердить свои права через ритуальный поединок, либо навсегда уйти в тень, сохранив статус почетного предка. Но к чему такие абстрактные вопросы? Мы здесь изучаем реальное право, а не сценарии для балагана. Просто представил, как неловко будет выглядеть какой-нибудь правитель, я хмыкнул, чувствуя, как тьма внутри меня довольно ворочается. Когда его собственный сын откажется отдавать корону, ссылаясь на параграф 3 магического кодекса? Ну что же. Залеский захлопнул тяжелый фолиант, лежавший перед ним на кафедре. Звук этот был как выстрел. Раз уж господин Оболенский так жаждет юридических баталий, приступим к зачету. Прошу тишины. Вызывать буду по списку. Начнем с прецедента семейства Горчаковых. Строганов выдал серию особенно громких иков. Звенигородский тихо прошептал, ну все, нам конец. Я вздохнул. Категорически не желаю терять еще больше часа на эту нудятину. Да и потом, друзья, мне сейчас нужны в здравом уме, а не в стрессе после незданного зачета. У нас огромное количество дел. Я прикрыл глаза, делая вид, будто сосредоточенно вспоминаю прецедент по делу Горчаковы против лесных духов. На самом деле моя тьма тонкой холодной струйкой потянулась вниз. Сквозь дубовый пол, сквозь слои пыли и бетонные перекрытия, самые глубокие, сырые и забытые уголки под фундаментом института. Там всегда кипит жизнь. Мелкая, грязная, суетливая. Магические паразиты. Существа-прилипалы, которые кормятся фоновой энергией сотен студентов. Ну и крысы. Конечно, крысы. Конкретно сейчас искал именно их. В аудитории полным-полно девиц. Думаю, им серые мохнатые грузуны точно придутся по душе. «Ко мне», — приказал я, вливая в ментальный зов, крошечную каплю тьмы. «Совсем чуть-чуть, ровно столько, чтобы пробудить в крысах первобытный ужас, смешанный с абсолютным подчинением». Потом подумал, мысленно усмехнулся и добавил еще парочку штрихов, для особого веселья. Сначала это был лишь шорох. Тихий, едва различимый шелест тысячи лапок где-то в вентиляции. Студенты начали переглядываться. Залевский замер с фолиантом, зажатым в руке, прислушиваясь. Затем раздался скрежет как по металлу. Мощный нарастающий звук, будто огромный механизм пришел в движение. И тут аудиторию огласил первый визг. Из-под плинтуса в углу, прямо возле стола трубецкой, выскочила первая крыса. Это было необычное серое животное. Слишком просто. Я решил добавить огоньку во все мероприятие. Жирное, размером с хорошего кота, с глазами, в которых плескался ядовито-фиолетовый огонь, крыса замерла, глядя на Алису с каким-то пугающим, разумным интересом. Потом медленно растянула пасть в ухмылке и отчетливо произнесла. «Бу! Говорящие крысы!» Это для юных, неокрепших студенческих умов было слишком. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а завизжала Трубецкая, а потом сделала то, что уж точно не подобает боевому магу. В один прыжок оказалась на столе. Это магия, подхватил кто-то с задних рядов. Некромантия! Это крысы зомби! Посмотрите, у нее светятся глаза! Мы все умрем! В следующую секунду из всех щелей, из вентиляционных решеток, из-под паркета. Хлынул серый поток. Сотни грызунов заполонили аудиторию. Под моим управлением они образовали идеальный маршевый ромб и начали синхронно, с пугающей четкостью, кружить вокруг кафедры Залесского. Вторая часть грызунов выстроилась квадратом и двинулась на студентов. «Что за безобразие!» завопил профессор, одновременно забравшись на кафедру. Он даже швырнул в одну особо настойчивую крысу фалиантом я недолго думая схватила книгу и зарядила ею обратно прямо профессору в лоб залезки вскинул руки пытаясь создать заклятие сфера порядка магические щиты которые должны были закрыть студентов и самого преподавателя от нападавших на них зомби крыс прозрачный купол начал было формироваться вокруг него, но я едва заметно щелкнул пальцами моя тьма невидимая для простого глаза в одно мгновение слезало магические плетения Залесского. Щиты профессора начали лопаться с негромким звоном, выпуская в воздух симпатичные радужные пузыри. Крысы зашипели. Фиолетовое пламя в их глазах вспыхнуло ярче. Они принялись запрыгивать на столы, методично жевать тетради и записи студентов. «Вон! Все вон! Зачет переносится!» Окончательно сорвался на виск Залезский, когда одна из крыс по-хозяйски уселась на его плечо и принялась ехидно хихикать, потирая лапки. В аудитории творился абсолютный хаос. Студенты ломились к выходу, сбивая друг друга. Звенигородский подхватил под руку Строганова, который впал в ступор, и тащил его к дверям. Девицы визжали одновременно, хором, усиливая панику. «Маги». Многозначительно высказался я, глядя вслед однокурсникам. «Защита и опора империи. Загляденье просто». И в этот момент заметил, что среди хаоса студенческой паники спокойной оставалась только Муравьева. Она стояла у своей парты, сложив руки на груди. Крысиный поток обтекал ее, словно она была скалой в море. Одна из крыс, самая крупная, остановилась прямо возле княжны, Поднялась на задние лапы и преданно посмотрела на меня. Потом вообще взяла и отсолютовала правой лапой. Красиво сработано, Сергей, тихо произнесла Муравьева. Ее голос звучал совершенно спокойно. Ты о чем, Анастасия? Искренне удивился я. Похоже, в подвалах прорвала канализацию. Случается в старых зданиях, а вся эта живность, она же веками впитывала магические монации. Хватит! Нежна сделала шаг ко мне. Крысы пришли не сами. И никакие они не зомби. Обычные грузуны, которым просто влили немного магии. Заметь, среди всех студентов они, очевидно, выделяют тебя, как вожака. Такова крысиная суть. То есть, их призвал ты, это я могу понять. Решил сорвать зачет. Хорошо. Но откуда у тебя магия, а? В который раз задаюсь этим вопросом. Такое же совпадение, как тот портал, который вышвырнул нас из переулка прямо в душ. Или когда ты прикрыл меня в симуляции, пока преподаватели хлопали глазами. Думаешь, я не поняла, что тогда произошло? Ты спас мне жизнь. Да. Но откуда появился тот мощный выплеск энергии? Он был похож на рождение сверхновой звезды. Нежна подошла вплотную. От нее подозрительно приятно пахло лавандой. Мне даже захотелось уткнуться носом в ее волосы, чтобы лучше ощутить аромат. Как пространственный маг, могу сказать точно, тот взрыв, та черная субстанция, она не из этого мира. И у меня созрел вопрос. Кто ты на самом деле? Наши взгляды встретились. Анастасия смотрела прямо, открыто. Глаз не отводила. На мгновение я вдруг подумал, что такая девушка могла бы стать достойной парой темному властелину, но тут же отогнал столь безумную мысль. Смертная никогда. Осторожнее, княжна Знание это не только сила, но и тяжелая ноша. Я сделал паузу любой с тем, как расширились ее зрачки. Она не отступила. Упрямая девчонка. «Ты хочешь знать правду?» Я наклонился вперед и прошептал ей почти в ухо. «Правда может стоить тебе жизни». Потом развернулся и вышел из аудитории, оставив Муравьеву в разгромленном кабинете. «Пусть размышляет». В парке института было подозрительно тихо. Студенты уже дружно разбежались по своим общежитиям. Кое-кто рванул в столовую, чтобы едой перекрыть стресс. Туман, наползающий со стороны леса, клочьями цеплялся за старые статуи, украшавшие территорию кампуса. Я сделал несколько шагов в сторону архива, собираясь наведаться к Алиусу, но изменил планы. Почувствовал. Меня ждут. Свернул на аллею, которая вела в самый заросший угол, и бодро двинулся вперед. Леонид стоял возле лавочки ко мне спиной, сунув руки в карманы дорогого пальто. Но даже со спины было видно, как он зол. Воздух вокруг него мелко дрожал и вибрировал. Верный признак того, что лорд лжи едва сдерживает свою тьму. «Ты пришел», — констатировал я, остановившись в десяти шагах от родственника. «А я уж думал, решишь отсидеться в сторонке, пока тетушка Лилия примеряет на себя роль хозяйки этого мира. Ждал тебя еще вчера, дядя». Леонид резко развернулся. Его лицо было бледным, глаза лихорадочно блестели. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» — выплюнул он. Притащил ее сюда. Лилит. Самую непредсказуемую, самую взбалмошную, самую опасную дрянь в семье. Она разрушит все. Лилит только выглядит двинутой на развлечениях дурочкой. У нее феноменальный нюх. Она почует меня через любые покровы. Через любые щиты и чужие личины. Ты вообще думаешь головой, когда устраиваешь свои шоу. Я позволил себе тонкую, едва заметную улыбку. Все шло идеально. Но перестань. Во-первых, ты сам сказал, нужен хаос. Как видишь, стараюсь изо всех сил. И потом. Ты думаешь, это я вызвал ее для компании? Чтобы нам не было скучно пить чай по вечерам? Дядя, ты слишком плохого мнения о моих стратегических способностях. Леонид сделал шаг ко мне. Его пальцы сжались в кулаки. Что ты несешь? Если она меня найдет, то сделает все, чтобы утащить обратно в бездну. Вот именно, спокойно ответил я. Подошел к лавочке и присел на краешек. Лилит здесь не по моей прихоти. Ее прислала Марена. И не для пригляда за мной. А чтоб тетушка Страсть конкретно искала тебя. Так что это я должен предъявлять тебе претензии. Из-за твоей плохой конспирации у меня под боком теперь отирается лилит. Сомнительная радость. Леонид замер. Его злость внезапно сменилась настороженностью. Что? Марена. Она знает? Знает обо мне? Конечно. Я взмахнул руками. Ты слишком наследил, Леонид. Твоя маленькая выходка с ее портретом, когда заморозил время. Думал, это пройдет незамеченным? Твоя сила фанила на все десять миров, как маяк в ночи. Леди Смерть почуяла след. Она в ярости. Она считает тебя не просто беглецом, а предателем, который украл часть источника. Вот почему она прислала Лилит. Чтобы та нашла беглого лорда лжи и доставила в бездну. Они хотят устроить суд. Леонид нахмурился. В его взгляде на секунду мелькнуло сомнение, но самоуверенность — большая проблема всех чернославов. Лорд лжи обмана решил, что племянник просто не может быть хитрее, чем он. Сильнее, да. Во мне как ни крути кровь темного властелина. Но хитрее однозначно нет. Лилит. Она явилась сюда, чтобы я думал, будто семейку интересуешь только ты», задумчиво протянул Леонид. «Естественно. Это идеальное прикрытие. Под видом заботливой родственницы, которая следит за племянником. Она на самом деле ищет тебя, дядя. Марена хочет вернуть украденную крупицу источника, а предателя — скормить гаргульем. Леонид усмехнулся и покачал головой. «Но уж нет». Я не дам ей такой радости, что они вообще знают обо мне. Ты говорил, что мы встречались? Слушай, Марена поймала твой след в общежитии. Мне пришлось сказать, что ты явился. Но якобы мы даже не поговорили. Я от неожиданности среагировал слишком агрессивно, и ты ушел почти сразу. Нам нужен союз, Леонид. Настоящий. Без твоих извечных манипуляций. Помоги мне найти ядро источника. И отца. С ним разберусь сам. А ты? Ты останешься в этом мире, как хотел. Когда я стану полноправным темным властелином. Леонид долго смотрел мне в глаза. В его голове сейчас шел титанический процесс. Он пытался найти подвох. «Ты хочешь...» — лорд лжи замялся. «Хочешь уничтожить Казимира?» Слушай, ну двух темных волостелинов быть не может. А я не готов опять уходить на задний план. К тому же папочка не особо заморачивался родственными связями, когда втянул меня в эту историю, так что не я это начал. Хорошо, племянник, кивнул лорд Алжи, временный союз. Я помогу тебе найти тайник и брата. Я знаю, на что обращать внимание, но если пойму, что ты ведешь двойную игру. Дядя. Я усмехнулся, похлопав его по плечу. «Мы же семья. В нашем роду двойная игра — это просто легкая разминка перед завтраком. Расслабься. Сейчас мы на одной стороне». «Хорошо. Жди. Скоро вернусь с информации», — произнес Леонид, а затем, обернувшись тенью, растворился в тумане. Я смотрел ему вслед, чувствуя, как тьма внутри меня довольно мурлычет. «Иди, дядя, ищи. Бегай, суетись, думая, что спасаешь свою никчемную шкуру. Бегайте все. Ты от Лилиты Марены. Лилит за тобой, Марена за вами. А я пока буду заниматься настоящими поисками».